Глава 18. Слушай, где ты ее взял? Глазки Виталия блестят масляные и взволнованно. Уебал бы скотину. Охерительная тёлка. Оглядываюсь, убеждая, что от стола отошли на достаточное расстояние вокруг нас не сильно много народу, затем молча толкая придурка в сторону туалетов. «Эй, какого?» Булькает Виталий, понимающий потом шипит от боли в лопатках, потому что я его нехило так прикладываю о стену спиной, таращит на меня испуганные глаза, держу пари, что вообще не видел меня таким взбешённым ни разу. Я же, если посудить, практически святой человек, вон даже без разговоров на сухой закон вовремя, ну почти вовремя. послушная я, короче, добрый, ласковый. И потому Виталий сейчас охеревает, наверное. Ну ничего, пусть с другой стороны моей личности познакомится. А то чего-то смотрю, радужно ему живется на моем горбу. это тёлка моя. Ровно и нарочито спокойно говорю я, подтверждая каждое свое слово легким встряхиванием осте но чего Виталий испуганно ойкает, словно баба и сучит ногами. К ней не лезть, усек. Ни руками, ни языком. Понял? Да. Крепит мой агент, краснея все сильнее, я спохватываюсь и чуть разжимаю ворот рубашки, позволяя дышать. Виталий этим тут же начинает активно пользоваться, пару минут сипит натужно, пытаясь выхаркать легкие, отплевываясь. А я с недоумением за этим всем наблюдаю. Как-то неправильно он среагировал. То ли я перестарался на нервике то ли сам Виталий хлипковат. Фух. Нагонец выдыхает, выпрямляясь, вытирая слезящиеся глаза. «Придурок ты конченый, чуть не удушил меня. По-простому нельзя?» «Ну, прости». Даю ее заднюю, уже понимаю, что слегка переборщил и привычно меня в этом чертову драконяшу. Потому что только из-за нее такая тупая реакция. Голову словно снесло ко всем хирам Одна муть красная перед глазами. «Прости», — предразнивает Виталий, окончательно приходя в себя. «Откуда взял-то хоть?» «Есть места». Неопределенно отвечаю я. «Мне покажи потом, в каких местах такие длинноногие феи водятся. И чего, она реально секретарь? Или так, в перерывах между минетом?» «Не твое собачье дело». Тут же огрызаюсь я, привычно приходя в раздраженное состояние. «Какого хера, в конце концов? То, что я попросил прощения, еще не значит, что можно мне такие вопросы тупые задавать». «Ну да, ну да». Виталия проверочная кашляет, морщится, потом кивает в сторону общего зала. «Пошли, с тобой хотят представители Сохо пообщаться». «Какого хера им надо?» Удивляюсь я. «Сохо — это такое новое издательство. Крутое, говорят, но в основном выпускающие бабские романы и всякую хероту про драконов, нагибанцев». «Мой жесткий...» Постапок там вообще никак не котируется. И детективы тоже. Чего им от меня надо? Они хотят серию забабахать, привлекать мужскую аудиторию. Отвечает Виталий, быстро двигаясь в сторону яркого баннера с логотипом издательства. Им нужны издатые авторы. Шоколадно обещают. А платят? Выясняю я ключевой момент для любого успевшего набить кучу шишек автора. А то сам знаешь, где их обещания вертел. Платят, кивает Виталий. В том-то и дело, что платит «Но надо обсуждать. Обсужу я сам, но тебя предъявить обязан, сам понимаешь. Будет генерально, они хотят видеть товар лицом, убедиться, что ты в адеквате». «Ну-ну». Виталий тормозит, разворачивается ко мне неожиданно жестко говорит, с таким выражением на лице, словно это он тут, доминирующий самец, а не придурок, которого я только что мордой по стене возил. «Так, Бур, не запари мне все это, понял? Там миллионы. Будь ласковым зайкой». «Ага». Виталий еще пару секунд смотрит на меня, испытующий, словно в башку пролезть хочет, а потом со вздохом разворачивается и идет дальше. Я за ним надеюсь, что переговоры не продлятся долго. А то у меня же там драконяша не на привязи. Через целый грёбаный час, выяснив все ключевые моменты с генеральным директором типа крутого издательства, я иду обратно. Бегом практически иду. С самым поганым предчувствием готовясь ко всему. В том числе к тому, что драконяша на месте тупо не окажется. Заболтает ее кто-нибудь. Тут полно придурков с подвешенными языками в уголок прибыло, вокруг Раскаются самые разные личности, иногда откровенно фриковатые. Взять хотя бы двухметровую бабу с черными волосами, одетую словно валютная проститутка 90-х, леопардовый лосины высокий хвост, боевой раскрас. Но чистая интер-девочка бляха. И не поверишь никогда, что это популярный писатель фэнтези для баб. пишет про всяких драконов, вампиров и оборотней, продает на бешеные бабки. За которые, кстати, могла бы себе стильство нанять, что ли. Реально оттороп берет. И хоть я со шмарами из 90 девяностых не общался по причине возраста, но старшие товарищи менты рассказывали. Может, она по личным впечатлениям пишет? Ну а чего? В эмпирюку и оборотни тогда хватало. Размышляя таким образом немного, снижая градус накала, надеюсь что драконяше мозгов все-таки хватит сидеть на жопке ровно. И вскоре убеждаясь, что да, мозгов хватило, драконяша сидит на жопке ровно. Но вот у многих других мозги явно не в башке, а сильно южнее. Иначе с чего будем тереться рядом с ней? Да еще и в таком количестве. Из-за спин обступивших столиков мужиков мою драконяшу не видать, только голос ее тонкий слышно. О чем говорят не разобрать, но общий гуман и волнение заставляет выматериться и ускорить шаг «Чего они так виснут там? Сиськи она им, что ли, показывает? Тогда это пиздец как обидно, потому что я первой в очереди должен быть!»